И прежде чем она успела что-либо сказать, он распахнул дверь, втолкнул ее в комнату и закрыл за ней дверь. Маленькая комнатка, обставленная дешевой мебелью из черного ореха, была погружена в полумрак. Лампа прикрыта газетой. Все здесь было маленькое и аккуратное, как в комнате школьницы, узкая кровать с низкой спинкой –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 В госпиталях во время войны она видела слишком много таких лиц с заострившимися чертами и знала, о чем это говорит. Мелани умирает. Но мозг Скарлет какое-то время отказывался это воспринять. Мелани не может умереть. Это невозможно. Бог не допустит, чтобы она умерла. Ведь она так нужна ей, Скарлет. Никогда прежде Скарлетт и в голову не приходило, что Мелани так ей нужна, но сейчас эта мысль пронзила ее до глубины души. Она полагалась на Мелани, как полагалась на самое себя, но до сих пор этого не сознавала, а теперь Мелани умирает, и Скарлетт почувствовала, что не сможет жить без нее